Глава 48. Бык. Они вихрем взметнулись из ремонтной шахты. Четыре черно-красных монстра, смутно напоминающих человеческие фигуры. Бык и все, кого он успел собрать, мгновенно открыли огонь, дюжина стволов против урагана. Не подпускать к контролю реактора! заорал бык. Роджер! откликнулся какой-то землянин. Есть предложение, как их остановить, сэр. Предложения не было. Одной рукой он выщелкнул обойму пистолета, другой отвел мех назад. На перерез поля на ходу метнулся марсианин. На нагруднике первого из атакующих появились мелкие белые пятнышки, словно отпечатки детских пальцев на окне. Человек в скафандре добрался до ближайшего поста управления, одной рукой сорвал кресло и отшвырнул, словно бейсбольный мяч. Тяжелый снаряд запел на лету и разбился о переборку. «Попади кто под него, пришлось бы хуже, чем от пули». Бык все пятился. Он опустошил все обоймы и целиком сосредоточился на управлении мехом. Последний атакующий хотел прямо от шахты прыгнуть через зал, не рассчитал силу и полетел пушечным ядром. Его удар о дальнюю переборку прозвучал, как столкновение автомобилей. «Вот почему», — заметил по радиосержант Вербинский, «нас полгода обучают, прежде чем одеть в эти штуковины». Он еще шутил. Слава богу, хоть кто-то еще мог шутить. «Невесомость осложняет тактику огнестрельного боя, но основные правила не меняются. Удерживай позиции, прячься, и пусть тебя кто-нибудь прикрывает при перебежках». Бык сразу понял, в чем их главная проблема. Для их оружия противник был неуязвим. Они только и могли, что поднять шум и надеяться, что люди в боевой броне машинально станут отшатываться от летящих предметов. Победы это не даст. Черт побери, это даже не оттянет поражение. «Наоми!» — позвал Бык. «Как там у тебя?» «Заглушу все, что надо», — отозвалась она, явно не отрываясь от работы. «Дайте мне три минуты». «Их не будет», — сказал бык. «Ну, просто держитесь». «Они идут сюда», — сказал бык. «И мы их не остановим». Четверка в броне прыгала по залу огромными кузнечиками, тяжело ударяясь о стены и опоры, отбивая куски переборок. На данный момент им только и оставалось надеяться, что враг сам разобьется насмерть. Бык отступил к переходу в барабан, выбрал позицию за контейнером и стал стрелять в расчете отвлечь их на себя. Если выманить врага в жилой барабан, можно будет заблокировать переходник, и пусть ублюдки ломают стену. Вероятно, это позволит выиграть необходимые наоми минуты. Люди в скафандрах его просто не заметили. Один, погнув перчаткой стальной поручень, поймал захват и принялся перебираться от одной скобы к другой, двигаясь к пункту управления реактором. «Кто-нибудь может его остановить?» — спросил бык. На его чистоте никто не отозвался. Бык вздохнул. уме уходи оттуда». «Сердечник сброшен. Я и итог отрублю. Всего несколько минут». «Нет у тебя минут. Уходи сейчас же. Я тебя вызову, когда тут станет прохладней». «Но...» «Мертвая ты никому не нужна», — отрезал бык. На линии стало тихо, и долгое мгновение он думал, что женщина попалась. Убита. Но она выплыла по коридору, управляя движениями подбородка и здоровой руки. Волосы полоскались за ней рыбьими плавниками. Увернулась от протянутой руки человека в броне, а прыгать за ней вдогонку никто не решился. Бык рассмотрел, что ближайший враг вертит что-то в руке. Пистолет. Палец в перчатке не пролезал в спусковую скобу. На глазах у быка враг оторвал ее и зажал оружие в кулаке, как детский пистолетик. Бык безнадежно дал по нему несколько выстрелов. Четверо землян с дружным криком обрушились на вооруженного врага. Тот не стал стрелять, а взмахнул металлической лапой и расшвырял их, как воробьев. Его людей убивали, а Бык ничего не мог сделать. «Ладно, мальчики», — проговорил он, — «собираем игрушки и по домам. Здесь слишком жарко». «Бык!» — заорал Вербинский. «На шести часах!» Бык попытался перевернуться вместе с мехом, но что-то жестко ударило его в спину. Магнитные присоски скрижетнули, отцепились, и он поплыл по воздуху. Мир окрасился сияющей голубизной. Он терял сознание. Смутно ощутил на плече руку, замедлившую падение. Разглядел лицо Наоми. Она расцарапала щеку. К ней прилип продолговатый кровяной пузырь. Бык хотел повернуться, но не сумел. Ну да, нет же позвоночника. Как это он забыл? — Что? — спросил он. «Нас отрезали от барабана», — сказала Наоми и повернулась так, чтобы ноги меха коснулись палубы. Вокруг летали обломки, брызги крови сталкивались и сливались в большие шары, словно планеты конденсировались из пылевого облака. Разрушенная панель управления искрила, осколки стекла сверкали блестками. Двое в броне стояли у переходника. Один держал винтовку, за ствол, как дубину. Второй в каждой руке сжимал пистолет с отломанной спусковой скобой. Третий дергался, паря над шахтой, ни в силах ни за что уцепиться. Четвертый, шаркая ногами, приближался, обдумывая каждое движение, чтобы не оторваться от палубы. «В лифтовой шлюз!» — приказал бык. «Всем!» — повторила Наоми в ручной терминал. «По моей команде отойти в лифтовой шлюз! Пошли!» Она развернула быка, притянула к себе захватом спасателя и прыгнула. Враг открыл огонь. Бык увидел, как пуля пробила женщине ногу, как она поморщилась, как из бедра у нее фонтаном брызнула кровь. «Извини», — подумал он. Над ними нависло стена шлюза, и Наоми, оттолкнув быка, приземлилась на переборку с ловкостью урожденной космической жительницы. «Откуда-то подлетели еще двое, оба марсианские десантники». Бык вспомнил Хуареса, а женщину звали Касс. Наоми ударила по панели, и двери люка стали сходиться. Когда щель казалась уже слишком узкой для человека, подоспели еще двое. Сержант Вербинский и оставшийся на стороне быка-безопасник. У быка все плыло перед глазами. Так бы он чувствовал себя, пробежав 20 миль под жгучим новомексиканским солнцем. Он с хлопком свел руки, не столько привлекая внимание, сколько пытаясь собраться сам. «В шахте вакуум», — заговорил он. «Если уходить через нее, нужны скафандры. Посмотрите вон в тех шкафчиках». Дверь зазвенела под тяжелым ударом. «И еще раз!» «Поторапливайтесь!» — добавил Бык. «Ты в этих ходунках не влезешь?» — возразил Вербинский. «Ага!» — кивнул Бык. «Точно!» «Давай-ка, мальчик, мы тебя разъянем!» — предложил сержант. Бык хотел сказать «нет, ни к чему», но Хуарес со второй десантницей уже отстегивали сбрую и вытаскивали его из меха, который смастерил Сэм. Он снова стал калекой. «Нет, не так. Он был калекой с самой катастрофы!» Просто сейчас лишился последнего протеза. Обойдется и так. Дверь все громче звенела под ударами. Звук был такой, словно металл рвался. Быку представилось, как великан в броне вцепляется в стену массивными пальцами и срывает шкуру корабля. Он выбрался из меха. Тело плавало рядом с ним, обвиснув, как хвост воздушного змея. Бык распахнул ящичек багажника, достал оставшиеся там пистолетные патроны и свой терминал. Не сразу сообразил, что за черные пакетики остались на виду, а потом вспомнил. — Либо оставаться, либо уж уходить, — поторопил Вербинский. — Идем, — ответил бык, запихивая гранаты в карман на бедре вакуумного скафандра. Наоми включила открытие дверей. Звон становился все тише с каждой частицей уходившего воздуха, а потом под ними открылась шахта. Километр свободного падения до застрявшего лифта, а за ним еще километр... «До чего? До Ашфорда? До верной смерти?» «Бык уже не понимал, куда бежит. И от чего?» Они один за другим отталкивались от стен, вылетали в пустоту. Вербинский и Безопасник, Наоми и Десантница, за ними Бык и Хуарес. Каждый без слов выбрал себе напарника не из своих. Усталый рассудок Быка увидел в этом важный знак. «Хуарес!» — позвал Вербинский. Бык удивился, услышав по рации его голос. «Сэр?» «Как считаешь, меткий выстрел разобьет лицевой щиток скафандра?» «Вашу, возможно, сэр», — ответил Хуарес. «Свой я держал в порядке». «Так ты постарайся», — сказал Вербинский. Когда враг вломился в шлюз, бык это почувствовал. Легкое прикосновение ударной волны, тихий вздох атмосферы. Он взглянул вниз. Под его мертвыми ногами на дне шахты что-то светилось. Там, наверное, сейчас срабатывали тысячи предохранителей, отсекавших машинный зал. «Хорошо, если так». Далеко внизу сверкнул дульный выхлоп, но стрелок настолько отстал, что пуля, скорее всего, ударится о стену шахты и утратит инерцию, не долетев до них. Хуарес развернулся, придержав ногами винтовку. Он был спокоен и расслаблен. Беззвучный выстрел. «Один есть, сэр», — сказал снайпер и тут же вскрикнул. «Сержант?» Вербинский не отвечал. Он висел на прежнем месте между стальными направляющими лифта, но глаза его закрылись. Лицо обмякло, а на губах и у ноздрей пузырилась пена. Бык и не заметил, как его ранили. «Сержант!» — крикнул Хуарес. «Конец!» — сказал Акас. Путь к лифту был нарезан из обрывков кошмара. Тело быка моталось за ним, в легких хлюпала влага. Впрочем, он больше не кашлял и не знал, хорошо это или плохо. Уже у самой кабины шальная пуля попала в спину безопаснику, взорвав баллон. Бык видел его смерть, но не слышал. Отверстие, прорезанное корен в дне кабины, показалось быку слишком узким, но он просунул одну руку, а дальше его втащила Наоми. Хуарес сразу занял позицию у проема. Бык не знал, сколько патронов осталось у десантника, но наверняка они скоро должны были кончиться. При силе тяжести бык уже сполз бы по стене на пол, а так... Он переключил рацию на канал Наоми. «Дайте мне оружие», — потребовала она, не позволив ему заговорить. «Что-нибудь». «Ты уходишь», — сказал бык. «Наверх». «Но...» «Может, ты сумеешь открыть им люк? Пробивайтесь в рубку». «Из шахты нет доступа к управлению». «В этой собранной на соплях лодчонке все может быть», — возразил бык. «Не удивлюсь, если кто-нибудь впихнул сюда кнопку самоуничтожения». «Это твой запасной вариант?» «Похоже, мы уже перебрали все варианты», — сказал Бык. «Но ты, механик, ты еще чертовски многое можешь. И, кстати, я слышал твой разговор с Холденом. Почему бы вам не встретиться снова, если нам это ничего не стоит?» Он по ее лицу видел, что Наоми решилась. Страх, отчаяние, жалость сменили друг друга и уступили место спокойствию. «Вот эта женщина! Жаль, что они так толком и не познакомились». А Джим Холден, пожалуй, не так уж плохо, если такая любит его и летает с ним на одном корабле. «Спасибо», — сказала Наоми, и, повернувшись, вылетела в люк на крыше кабины, к рубке и к любимому. «Как это мило», — подумал бык. Снова сверкнул выстрел Хуареса, и бык перестроил рацию так, чтобы его слышали оба десантника. «Вы тоже уходите наверх. Попробуйте взять рубку». «Уверен?» — сдержанно удивилась Касс. «Здесь есть укрытие. Выше такого не будет». — Да, уверен. — А ты? — спросил Хуарес. — Я остаюсь. — Понял, брат, — ответил Хуарес, и они с Касс тоже скрылись в люке. Бык подумал, не выглянуть ли, проверить, далеко ли враг, но не стал. Трата сил, да и если попадут в глаз, ну, это было бы грустно. Тесная коробка лифта казалась черно-белой в отблесках его фары. Бык попытался глубоко вздохнуть, в груди нашлось маловато места. Он вытащил из кармашка гранаты, взял по одной в руку и тщательно выставил на каждую минимальную задержку. Ну вот, здесь он и умрет. Будь у него выбор, предпочел бы другую смерть, но какого черта? Может, оно и лучше, чем вернуться и жить со сломанным позвоночником. Он видел ребят, которые всю жизнь проводили под наркотиками. Так болели неправильно сросшиеся позвонки. Раньше бык не позволял себе о них вспоминать, а теперь уже было можно. Он спросил себя, жаль ли ему умирать. По правде сказать, он так устал, что чувствовал безразличие. И дышать было тяжело. Он еще раз пожалел, что не пристрелил Ашфорда. Пожалел, что не отомстил за Сэм, что не узнал, жива ли па. И сумеет ли Ашфорд уничтожить кольцо? Если он о чем и грустил, так о том, что все теперь пойдет без него, а он так и не узнает, чем оно закончилось. Не узнает, сумел ли он что-нибудь изменить. Терминал мигнул. «Запрос на связь от Моники Стюарт». Бык удивился, зачем он ей понадобился, а потом вспомнил, что Ашфорд остановил барабан. Там должно быть все кувырком. Он перевел связь на рацию скафандра. Без картинки, но хватит и голосовой. «Бык!» — заговорила женщина. «Нас тут атакуют! Анну, по-моему, убили! Что там у вас внизу? Долго еще?» «Ну, из машинного нас выбили», — ответил он. «Весть об Анне причинила боль». Но это казалось лишь одной из многих бед. «В нашей группе погибли почти все. Может, человек пять засели в лифтовой шахте, но злодеи держат вход и выход, так что мы влипли. Реактор заглушили, но батареи включены. Лазеру их хватит. Сейчас ребята Ашфорда в машинном наверняка восстанавливают подключение, и я не вижу способа им помешать». «О, Господи!» — выдохнула Моника. «Да, обидно». «Что? Что вы будете делать?» В отверстие пола ударил луч света. В нем замерцали пылинки и частицы металла. Бык со слабой улыбкой наблюдал за их движением. Свет означал, что враг рядом, но это было красиво. «Да», — вспомнил он Моника на связи. «Она о чем-то спрашивала». «Ах», ответил ей Бык. «Это насчет отключить корабль и всех спасти, пожалуй, не выйдет». «Не смейте сдаваться», — приказала Моника. «Пожалуйста, выход обязательно найдется». «Не обязательно», — подумал, но не сказал бык. Анна верила, что выход есть, и где она теперь? Но если есть, надеюсь, кто-нибудь из вас его найдет. «Плохо там», — спросил он. «О, ужас! Словно еще одна катастрофа!» «Да, представляю», — произнес бык. «Мы не продержимся», — сказала Моника. «Господи, что нам делать?» Свет стал ярче. Бык уже не различал пылинок в луче. «Моника», — сказал он, — «простите, но мне вроде как пора». «Вы уж постарайтесь, держитесь, ладно?» «И если, черт возьми, дело выгорит...» «Да». «Скажите Фреду Джонсону, что теперь за ним должок». Он отключил связь и убрал терминал. Взял в руки по гранате, придерживая чеку большими пальцами. В отверстие показалась голова и тут же скрылась. Выстрела не было, и голова показалась снова, уже медленнее. Бык улыбнулся и приветливо кивнул ей. Зеркальный щиток стал прозрачным. Бык различил за ним лицо Казимира. И усмехнулся. Ну, хоть какая-то радость. Маленький прощальный подарок. «Эй!» — сказал бык, хоть и знал, что его не слышит. «Лови!» Он швырнул обе гранаты и успел увидеть лицо человека, понявшего, что это такое.